Эпилог. Разве ты с ним не в хороших отношениях? Насколько я могу судить, это вполне очевидно, весь черный рынок находится под контролем Чумиса. Судя по тому, какое положение ты здесь занимаешь, что явно связано с ним. Так почему ты хочешь его смерти? Глядя на нее, произнес Хиро... «Между нами был заключен контракт, точнее некое соглашение», — скривилась она. «Назвать его равноправным язык не повернется. Но в той ситуации это был единственный возможный для меня способ остаться на этой планете и при этом скрыться от преследователей. Мне приходится выполнять крайне много грязной и не совсем приятной работы в обмен на его защиту и молчание». Естественно, спустя довольно длительный срок это уже неприемлемо, и при этом разорвать заключенное соглашение в одностороннем порядке у меня нет возможности. В чем именно заключалась ваша договоренность? Прибыв в эту галактику вместе со многими сородичами, которые, как и я, смогли избежать порабощения после разрушения нашей планеты, мы первое время тихо и мирно скрывались, не показывая и носу во внешнем мире, «Приходилось перебиваться везде, где только возможно, чтобы просто выжить. Спустя некоторое время такой образ жизни нам сильно надоел, и мы начали действовать более активно в том, в чем мы лучше всего». Прикрыла глаза суров, откинувшись назад, вспоминая те самые времена нами была создана и организована информационная сеть. Многие мои подруги разбрелись по разным планетам и либо нашли хорошего покровителя, или при помощи... других способов смогли разжиться нормальным состоянием, с помощью которого и были открыты различные заведения, идеально нам подходящие. «Например», — прищурился Хиро, Бордели, публичные дома, всякие массажные салоны и прочее, где предоставляются услуги сексуального или околосексуального характера. Мы суккубы не можем долго обойтись без поглощения мужской энергии, а самый действенный способ ее получить – вступать с ними в половой контакт. Для многих девушек такие сказанные слова были бы явно противны, но не для суккубов. Их природа в этом и заключается, можно сказать, что они живут этим. Не все как су могут найти себе одного спутника и то, что из этого в итоге вышло. В таких местах у людей очень сильно развязывается язык, и мы решили совмещать практичное с полезным Создав общую информационную сеть, мы стали обмениваться информацией сначала между собой, а позже зашли дальше, начали торговать полученными сведениями. Сначала все было нормально, пока за нас не взялись всерьез. Как главу созданной организации, меня рассматривали приоритетной целью и объявили на меня охоту. Мне пришлось спасаться бегством, и таким образом я оказалась на этой планете». «Дальнейшее, думаю, рассказывать бессмысленно. Здесь и так все понятно». «Поэтому ты заключила соглашение с Чумисом, чтобы он предоставил тебе убежище и защиту. Теперь стало немного понятнее. С твоей стороны условия понятны, но что он потребовал взамен на предоставленные услуги?» «Полное и безоговорочное содействие во всех аспектах, касающихся предоставления любой затребованной им информации, а также помощь в развитии этой планеты, в частности, возведения его в статус правителя», – почти моментально ответила девушка. «С его стороны также было выдвинуто условие, чтобы я стала его спутницей, но...» Я отказала в этом вопросе, несмотря на его настойчивость. Взамен мне пришлось стать его шпионом, а также теневым правителем черного рынка. Естественно, все основные и ключевые вопросы, связанные с ним, полностью в его распоряжении, хотя для остальных здешним лидером являюсь именно я, не считая тех, кто был подослан им и знает реальное положение всех дел в пустоши. «Судя по всему, вся здешняя охрана напрямую подчиняется Чумису, пусть публично этого и не показывает. Я прав?» Суров кивнуло. Впрочем, это было и так очевидно. Слишком уж нагло вели себя здешние стражники с самого начала. Теперь стало понятно, почему. Имея над собой такую крышу, неудивительно, что они стали вести себя настолько вызывающе. «На какой срок было заключено ваше соглашение?» «Навсегда» или «до смерти одного из участников контракта», – скривилась девушка. «Последний названный пункт явно сильно был не по душе ей, но пришлось согласиться на такое условие в виду серьезности ситуации. Без этого Чумист ни в какую не был согласен заключить соглашение». «Понятно». Теперь все встало на свои места. В любом случае, стоит отдать должное правителю пустоши. Все свои обязательства ему удалось сдержать, раз ты все еще не схвачена преследователями. Так почему ты решила пойти против него, невзирая на все это? Отношения. Назвать нас деловыми партнерами нельзя. Скорее, я для него как ручная собачонка, выполняющая все его требования и прихоти. Такого рода отношения мне совершенно не по душе, но разорвать контракт в одностороннем порядке нельзя, только по согласию обоих участников или при гибели одного из них. В случае первого варианта я уже неоднократно поднимала этот вопрос на протяжении многих лет и при этом всегда получала категоричный отказ. Так бы и дальше все продолжалось, но с появлением сестры я больше не собираюсь во всем ему потакать так как первый вариант забракован, остается лишь второй. Расчетливо. Одного не могу понять. Обладая силой правителя, разве не проще было бы просто от него избавиться своими собственными силами? Для чего все это терпеть? В соглашении есть четко прописанное условие, что ни одна из сторон не может напасть на другую. Раздосадованно произнесла несла Суроу. И стоит признать свою ошибку, именно я была той, кто настояла на данном пункте в соглашении. Мне пришлось скрывать уровень своей настоящей силы, с чем я успешно справлялась до сих пор, держа такого рода козырь до последнего. В данном случае, можно сказать, своими действиями был произведен выстрел себе в ногу, иначе описать это не выйдет. Для всех на этой планете мой статус находится на уровне «старейшины», близко подобравшись к уровню Верховной, и на этом все. В пустоши, помимо Чумиса, также находятся около двадцати Верховных и два владыки, поэтому для них с этой стороны я угрозы не представляю, что дало мне возможность вести свои дела спокойно, не привлекая лишнего внимания. Два владыки и двадцать Верховных. Интересно, а вот эта информация для командира была в новинку. Ему казалось, что в самом худшем случае лишь правитель города достиг уровня владыки, а их здесь оказывается несколько. Наверняка Чумис, как и Сурову, также скрывает свой настоящий уровень и уже давно достиг следующего уровня, оставаясь для остальных номинально в статусе верховного. Иначе почему двое других владык не отобрали себе место правителя силой? Наверняка им известно, насколько силен нынешний лидер, поэтому и следуют за ним. «Не буду отрицать, мне доводилось сражаться с тем, кто превосходит меня по статусу на целую ступень, и даже удалось выйти победителем, пусть и с очень большими потерями. Потребовалось очень много времени, чтобы восстановиться». А «Здесь их целых три, да еще и подкрепленных почти двумя дюжинами бойцов равных рангов со мной. Как ты думаешь, я всесилен или всемогущ? Каким образом мне одному справиться с такой толпой?» «Кто сказал, что вы будете одни?» — усмехнулась девушка. Как минимум, я смогу оказать серьезную поддержку и завербовать несколько десятков не засветившихся нигде наемников, которые не смогут в конечном итоге оставить след, идущий ко мне, в случае неудачного для нас исхода. К сожалению, напрямую участвовать в этом, как я уже говорила ранее, у меня не выйдет. Тем более, раз вы смогли призвать мою сестру и обращенного ею инкуба, то... «Разве не сможете сделать это и с другими своими фамильярами? Или это все, кто заключил с вами контракт?» Под руководством хозяина на текущий момент находится не менее пятнадцати фамильяров. Некоторые из них были избраны им лично, других я завербовала и привела их к нему. Давно Су не вставляла ничего в разговор, но здесь ее будто прорвало». Сначала она сказала это сестре, после чего повернулась к командиру. «Разве для нас всех это не отличная возможность стать сильнее? Тренировка Тета бесспорно эффективна и в долгосрочной перспективе сделает нас значительно сильнее. Но разве этого в конечном итоге будет достаточно? С помощью призыва фамильяров вы сможете вызвать нас всех, где бы ни находились в этой галактике» и мы вместе с вами будем становиться сильнее, сражаясь и побеждая оппонентов равного или превосходящего нас уровня. Как глава фамильяров, я прошу вас рассмотреть мое предложение». Довольно формально после всего того, через что они прошли вместе, но это и неудивительно. Хиро лишь вздохнул, вспоминая проведенное су время до того, как все пошло наперекосяк. «Идея хорошая», – спустя несколько минут раздумий произнес командир, «но потребуется некоторое время, чтобы ее осуществить. Призыв фамильяра я могу произвести не более раза в сутки, и при этом их количество ограничено». «На текущий момент в нашем отряде самый слабейший фамильяр достиг начальной стадии старейшины». С гордостью выпитив грудь, произнесла Су, «Сама же девушка уже находилась на средней стадии Верховного. Пусть Хиро находился на пике, ему куда проще далось это повышение. Ведь он уже ранее был на таком уровне. Больше его поражает скорость развития фамильяров. Чем же они так заняты, пока он их не видит, что их уровни растут будто на дрожжах? Если сюда прибудет весь отряд, нам потребуется немного времени, чтобы выйти за пределы и ограничения нашей галактики». Уверенно, в предстоящем сражении количество людей и других существ, перешагнувших уровень владыки и достигших более высокого, станет решающим фактором, да и нам так будет спокойнее, находясь подле вас. В последнее время вы не слишком часто пользовались услугами нашего отряда, оставив нас, как можно сказать, на саморазвитии. Ивану пришлось тяжелее всего, он часто стрессовал и место себе не находил. «Моя главная задача и цель этой жизни — быть надежной опорой телохранителем и хозяином», — уверенно, без раздумий произнес Инкуб. В его глазах читалась лишь чистая решимость и надежда. Последнее несложно догадаться, из-за чего. «В последнее время от меня было мало толку, и пусть я намного слабее хозяина, я готов быть тем самым трамплином, через который придется перешагнуть его врагам». И что они смогут сделать лишь после моей смерти? Мне бы очень не хотелось, чтобы хоть кто-то из вас погиб, вздохнул командир. Что же вы все так рветесь постоянно отдать свою жизнь? Цените то, что она у вас есть, и берегите ее. Вы все молодцы, и мне бы не хотелось вновь беспокоиться о вас, как за катану, едва не погибшего, защищая меня. «Тогда?» – с надеждой спросила Су. «Весь отряд фамильяров будет перемещен для дальнейших тренировок сюда». Радость на лицах Су и Ивана, а также их улыбки и веселье длилась несколько десятков секунд. Хиро специально выждал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Тем не менее, это произойдет не прямо сейчас». «Завтра мне предстоит бой на турнире, а после него будет несколько дней отдыха перед финалом. Вот тогда я и займусь вашим призывом. Сейчас же вы отправитесь обратно». «Почему?» — в глазах Супа и Вере слезы. «Я только увиделась с сестрой спустя несколько столетий разлуки с вами, и вы хотите взять и отправить нас обратно?» «Вам необходимо будет выполнить несколько заданий там, на земле, и, помимо всего прочего, также передать послание некоторым людям, включая мою жену, дочь и тета. Мне есть что им сказать, особенно последнему», – хмыкнул командир. «Догадаться несложно, какого типа будет послание. Также передать мои приказы другим фамильярам, подготовить их ко всему и ввести в курс дела». Затребовать у нашего склада снабжения самое лучшее снаряжение из имеющегося и снарядить всех, кто отправится сюда. Нам предстоит не увеселительная прогулка, а крайне рискованное и опасное путешествие по врарской территории, поэтому и подготовка должна быть соответствующего ситуации уровня. Самая большая проблема в том, что отряды из нескольких человек, а в нашем случае из нескольких десятков человек, привлекают куда больше внимания, чем одиночки. Поэтому не удивлюсь, если уже в скором времени по нашей душе поставят нескольких наблюдателей в целях, так сказать, профилактики. «Прошу прощения за несдержанность эмоций. Видимо, встреча с сестрой спустя такое долгое время сильно повлияла на мои умственные и аналитические способности», быстро взяла себя в руки девушка. «Все указания будут сделаны в лучшем виде. Об этом можете не переживать. Мы проведем тщательную и весьма серьезную подготовку». «Вот и славно. Подождите несколько минут». Перед командиром появился экран голографа, и он очень быстро начал что-то в нем писать. Иван с каменным выражением на лице остал позади Хиро, всем своим видом демонстрируя готовность в любой момент броситься на любую угрозу, которая будет ему грозить. Су и Сурову не стали терять времени зря, обнялись и шепотом начали обсуждать между собой то, что случилось с ними за последние века. Командиру, вопреки его ожиданиям, потребовалось куда больше времени, чем казалось на первый взгляд. Три сообщения после написания отправленной Ису заняли около получаса. С женой и дочкой удалось разобраться быстро, а вот Тед... ему было что сказать. «Надеюсь, вы с провели это время. При что время отправить вас обратно?» Иначе находящиеся внизу не поймут, как из переговорной комнаты вышло еще несколько новых людей, которых раньше здесь не было. «Принято!» — выпрямился Иван Асуриш кивнуло. Спустя несколько мгновений они оба исчезли в небольшой вспышке. «Как же я рада, что моя сестра жива!» — с улыбкой и теплотой произнесла Сурову. «Кто бы мог подумать, что спустя столько лет, находясь в другой галактике, я смогу с ней встретиться, пообщаться и даже обнять? Сегодня вы подарили мне самый счастливый день в моей жизни, Хиро, и я за это вам крайне признательна». «Когда мы разберемся с Чумисом, ваша признательность станет еще куда больше», — усмехнулся он. «Правда, вот...» «Вполне возможно, то, что я могу попросить вас в качестве ответной услуги, вам может крайне сильно не понравиться». «Что же вы такого хотите попросить?» — прищурилась девушка, вся напрягшись. «Неужели вам мало одной моей сестры, и вы хотите еще и со мной?» «Да нет же!» — не дал ей договорить командир, перебив на полуслове «И откуда у нее вообще появились такие мысли?» Хотя за то время, что он был занят написанием сообщений, взгляд суроу сильно изменился. Если раньше она смотрела на него холодно и отстраненно, то теперь в нем читался азарт, заинтересованность и любопытство. Что же такого ей наприла Су, что вызвало такой эффект? Сейчас нет смысла это обсуждать. Разберемся с ответной услугой уже после того, как я выполню свою часть дела. «Ладно», – не стала продолжать девушка спорить дальше, – «так чем мы сейчас с вами займемся?» «Тем, ради чего я и прибыл на черный рынок», – усмехнулся командир. «Ввиду всех недавних происшествий и планов, создание собственной армии достаточного уровня теперь же не выглядит настолько ошибочной. Необходимо прикупить огромное количество материала высочайшего уровня И приступить к созданию марионеток. Прошвырнемся за покупками. Конец книги читал Александр Чайцын август 2025 года.